Глава двенадцатая Около восьми часов вечера Дэниел вышел на крыльцо с электропилой в руках. Он запустил вращающееся лезвие и медленно поднес его к металлическому засову. На фоне вечернего неба мириады искорок брызнули во все стороны, будто светлячки. Пила медленно вгрызалась в металл. Через несколько мгновений замок отвалился от сундучка. Дэниел приступил к засову. Он пилил его, пока тот не поддался. Затем выключил пилу и положил рядом на доски крыльца. Осторожно взялся за раскалившийся замок и вынул его из дужки. И, наконец, уставился на освободившийся сундук перед собой. «Пора уж глянуть, Мэрл, что же ты там припрятал?» Разнесся голос Дэниела в теплом ночном воздухе. Подувший со стороны деревьев в прохладный ветерок примчался через двор и взъерошил его волосы. Он поднял глаза на расшалившийся ветер, затем вновь опустил на сундук. Нагнулся, чтобы открыть крышку, однако в этот момент Нора высунулась из-за двери, и Дэниел замер, глядя на нее. «Так тебе удалось?» — спросила она. «А то!» — ответил он раздраженно. Дэниел чувствовал, что обязан берегать этот сундук, а она же словно прервала какое-то интимное действие, подумала ему почему-то. «Давай посмотрим, что там», — предложила она. «Ну, давай!» Нора вышла на крыльцо, чтобы лучше разглядеть. Дэниел опять наклонился и взялся за ушки. Он с трудом потянул на себя крышку, петли оказались старыми и ржавыми, поэтому тяжело поддавались. Он сильнее напряг мышцы, чувствуя, как металл врезается в его пальцы. Прежде чем боль стала невыносимой, обе защелки распахнулись. «Ну вот, пожалуйста!» Нора шагнула еще ближе и положила ладонь на его плечо. Он взялся за крышку сундучка по краям и поднял ее. Затхлый запах хлынул изнутри. «Да, явно стариковская фигня», — отшатнулся Дэниел. Дождавшись, когда ветерок разгонит поднявшуюся вонь, они оба нагнулись, чтобы рассмотреть содержимое. Внутри оказались стопка тетради и видеокассеты. «Только лишь?» — спросила Нора. Дэниел вынул несколько тетрадей и положил рядом на крыльце. «Ну, я оставлю тебя здесь», — сказала она, поцеловав его. «Пойду, приму душ. дай знать, если наткнешься на золотые слитки». Она ушла в дом. Даниел насчитал пятнадцать тетрадей. Пролистав одну из них, он увидел, что она исписана полностью. Пролистал следующую то же самое. Еще одну сотни страниц, исчерканных неровными каракулями. Он отложил тетради и взялся за изучение видеокассет. Кассеты изначально были чистыми, предназначенными для домашних съемок и записей с телевизора. Всего их было три штуки на самом дне сундука. Он заметил наклейки с надписями на боку каждой из них с именами и датами. Клейтон – 88, Эдмонд – 90, Амелия – 92. Дэниел положил кассеты на стопку тетради и вновь заглянул в сундук. Внутри еще оставалась картонная коробка и маленькая черная сумочка – Дэниел сперва взял сумочку и потянул ее за ручки. Она оказалась из обычной кожи и обманчиво тяжелой. Дэниелу она напомнила своим видом саквояж, с которым доктора посещают больных. Он расстегнул молнию и засунул руку внутрь. Первым, что он вытащил, оказался металлический крест, похожий на тот, который висел в подвале, однако более компактный. Он отложил крест в сторону и вытащил из сумочки прозрачный пакет на молнии, внутри которого оказались пластиковые бутылочки, напоминающие упаковки шампуня, однако без этикеток и наполненные словно бы обычной водой. На каждой бутылочке что-то было начеркано черным маркером. Опять крест. «Святая вода!» Он положил пакет рядом и продолжил рыться в сумочке. Нащупал там еще один металлический предмет и понял, что это, еще до того, как вынул его. Револьвер в руке весил прилично. Дэниел рассмотрел его поближе. У него был небольшой опыт обращения с оружием, в основном полученный на курсах, которые он посещал, прежде чем купить себе один пистолет для самозащиты. Он откинул барабан и увидел, что тот полон. Осторожно задвинув его обратно, он положил револьвер рядом с прочим добром. «Сумочка почти опустела». Достигнув самого дна, он наткнулся на последний оставшийся в ней предмет. Им оказалась Библия в кожаном переплете карманного формата, видавшая лучшие времена. Края потрепаны, страницы погнуты и тронуты желтизной словом, нетипичная декоративная Библия, которая могла бы украсить собой книжные полки. Дважды убедившись, что сумка опустела, Дэниел запихал выложенные предметы обратно, прежде чем приступить к картонной коробке». В ней лежала портативная видеокамера. Вынув коробку, Дэниел сначала рассмотрел выцвевшее изображение товара на боку, затем открыл ее и уставился на камеру, по-прежнему лежавшую внутри. Смотря то на камеру, то на кассеты, Дэниел сообразил, что Мэрл снимал очень интересное домашнее кино, которое необходимо посмотреть. Дэниел сложил предметы в сундук в том же порядке, в котором они лежали изначально. Запихав коробку с камерой, черную сумочку и кассеты, он начал было складывать тетради, как внезапно замер, заинтересовавшись тем, что же там написано. Открыв одну из них, он по второму разу внимательно вгляделся в содержимое. Не успел он пролистать страницы, как сразу же понял, что они представляли дневник. Дневник в нескольких томах. Количество записей в одной из тетрадей поразило его. Он схватил другую и открыл ее. Каждая запись в ней была датирована 1973 годом. В другой тетради — 1975 годом. В следующей — 1976, 1974. Он разложил их по хронологии. Дневник охватывал период с 1973 по 1988 годы. «Почему же ты остановился на 88 -м? Словно подсказка наклейка на видеокассете попала в его поле зрения: Клейтон 88. Ты стал снимать, вместо того, чтобы писать в дневнике. Он взглянул на самый последний по времени артефакт, на кассету, на которой было написано Амелия-92. Амелия была снята в 92-м, а ты умер в 93-м. Он разглядел кассету с Амелией, как будто в ней могла быть спрятана подсказка. «Амелия!» — прошептал он, прежде чем положить кассету рядом с остальными. Дэниел сложил тетради и захлопнул крышку, защелкнул ее и поднял сундук с пола. Распахнув ногой сетчатую дверь, он пронес тяжелый груз через гостиную на кухню и поставил на пол возле подвальной двери. Встряхнув руками, открыл дверь подвала, опять взял сундук в руки и начал спускаться по лестнице.